Но казаку лучше спать на гладкой земле при вольном небе. Ему ни пуховик и ни перина нужна. Он мастит себе под голову свежее сено и вольно протягивается на траве. Ему весело, проснувшись в ночи, взглянуть на высокое, засеянное звездами небо и вздрогнуть от ночного холода, принесшего свежесть казацким косточкам». Потягиваясь бормоча сквозь сон, закуривает он люльку и закутывается крепче в теплый кожух. Не рано проснулся Брульбаш после вчерашнего веселья и, проснувшись, сел в углу на лавке и начал наточивать новую, вымененную им турецкую саблю. А паня Катерина принялась вышивать золотом шелковый рушник. Вдруг вошел Катеринин отец, рассержен, нахмурен, заморскую заморской в зубах приступил к дочке и сурово стал бы спрашивать ее, что за причина та муша так поздно воротилась она домой. Про эти дела, тесть, не ее, а меня спрашивать. Не жена, а муж отвечает.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 Всего за сто сожжен, пуля моя пронизывает сердце. Я и рублюсь незавидно. От человека остаются куски мельче крупы из которых варят кашу. — Я готов? — сказал пан Данила, бойко перекрестивший воздух саблею, как будто знал, на что ее выточил. «Данила! — закричала громко Катерина, ухвативши его за руку и повиснув на ней —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 Были страшно, сбукнули, железо рубило железо, и искрами, будто пылью, обсыпали себя казаки. С плачем ушла Катерина в особую светлицу, кинулась в постели, закрыла уши, чтобы не слышать сабельных ударов. Но не так худо бились казаки, чтобы можно было заглушить их удары. Сердце я хотела разорваться на части, по всему ее телу слышала она, как проходили звуки.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 О, я знаю тебя, ты рад бы из гроба встать и раздувать шапкой огонь, взвихрившись под ним. Постой, Катерина. Ступай, мой ненаглядный Иван. Я поцелую тебя. Нет, дитя мое.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 «Шо сделал перед тобою неправого Винюсь. «Шо ж ты не даешь руки?» — говорил Данил отцу Катерины, который стоял на одном месте, не выражая на лице своем ни гнева, ни примирения. «Отец!» — скричала Катерина, обняв и поцеловав его. «Не будь неумолим. Прости, Данила. Он не огорчит больше тебя».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 не по-казацки сделал, просивши прощение, не будучи ни в чем виноват.